Глава вторая. На площадке между вторым и первым этажами мне встретились двое молодых парней. Они медленно поднимались вверх. В их движениях не чувствовалось особой целеустремленности. «Девушка, не подскажете сорковая квартира в этом подъезде?» – вежливо спросил меня идущий первым белобрысый парень с короткой стрижкой. Я искренне и глубоко задумалась поскольку квартира, в которой проживала Ирина, была 54-й, было очевидно, что 40-я или в этом подъезде, но на первом этаже, либо вообще не здесь. Однако довести до конца свои логические размышления по этому поводу мне не удалось. И удивиться бестолковости парней тоже, поскольку другой молодой человек, которого я разглядеть толком не успела, Прошел мимо меня и, оказавшись сзади, заломил мне руки за спину, овладев пакетом, который я держал в руках. Белобрысый же, зажав мне рот одной рукой, другой грубо облапал меня. «Маньяки!» – было моей первой мыслью после того, как я немного пришла в себя от такого неожиданного поворота событий. «Черт вас, дери!» Эта мысль почему-то успокоила меня. С маньяками я сталкивалась не раз. К тому же на моей стороне было знание различных приемов борьбы. Я напряглась, согнула ногу в колени, чуть подалась назад, на мгновение оперлась на второго парня и резко ударила ногой Белобрысова по коленной чашечке. Мне любопытно было понаблюдать развитие его реакции, выраженной в округлении глаз, предельном ужесточении мимики на лице и вырвавшемся гортанном крике напоминающем рык льва в африканской пустыне. Однако я забыла про того, кто держал меня сзади. Он рванул пакет на себя, отпустил меня, но в следующую же секунду обрушил удар своего кулака мне под дых. Слава богу, все-таки с моей стороны кое-какая реакция последовала. Я напрягла пресс, и удар не стал столь катастрофическим. Однако вынуждена была согнуться и стала медленно оседать на бетонной ступеньке подъезда. Болевой шок продолжался недолго, может быть, несколько секунд. За годы работы частным детективом мне не раз приходилось попадать в подобные ситуации, которые требовали максимальной концентрации воли и расчета. Кроме того, мне неожиданно дружно помогли жильцы подъезда. Они как-то живо откликнулись на звук, который издал белобрысы после того, как его угостили ударом ноги по колено. Стали открываться двери, и какой-то бабий голос даже крикнул с негодованием «Чего там такое?». Снизу также послышались звуки. В подъезд кто-то входил. «Валим отсюда!» – приглушенно сказал тот, кто ударил меня под дых. Белобрысый, корчись от боли, на одной ноге поскакал вниз мимо меня. Я притворилась недвижимой и дождалась, когда мимо меня пробежит второй. Тут-то я неуловимым для него движением ноги подставила ему подножку и он, споткнувшись, перелетел через несколько ступенек вниз. Пакет грохнулся о пол, и я, собрав последние силы, потянулась к нему и, наконец, овладела им. Благо, снизу поднимались двое каких-то мужчин средних лет. Белобрысова они вниз пропустили, а вот второй, который упал после моей подножки, вызвал вполне обоснованные подозрения. Тем более, что сцена развернулась у них практически на глазах. Я, лежащая на ступеньках с пакетом, Этот парень, я его наконец-то рассмотрела, но во внешности его не было ничего выразительного. Словом, мужики даже пытались его задержать. Однако он грубо оттолкнул одного из них и, матерясь, исчез за дверями подъезда. «Что случилось, девушка?» с волнением в голосе спросил меня один из этих мужиков. Я хотела было ответить, но вдруг почувствовала, что силы покидают меня. Слабость начала распространяться по всему телу. Было такое ощущение, что еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Я хотела было сказать, чтобы они, эти мужики, хотя бы посмотрели, на какой машине уехали напавшие на меня, но не смогла. Пришла я в себя спустя минут десять. Собственно говоря, сознание я не теряла, просто чувствовала, что мне было хорошо и уютно отдыхать на этой лестнице. Я категорически отказалась от того, чтобы мужики звонили в милицию, уже решив, что сама сейчас поеду в заводской ров д и обо всём расскажу. Вышедшие на шум соседки, среди которых я обнаружила и ту, с которой я разговаривал утром, видимо, ещё долго судачили по поводу того, какая несчастливая у Клавдии ванна квартира. То повесятся, понимаешь, то маньяки какие-то заведутся. Поблагодарив всех за участие в моей судьбе и крепко сжимая в руках пакет, я вышла из подъезда, направившись к своей машине купив для успокоения нервов тут же на углу в ларьке бутылку Кока-Колы и в два приема опорожнив ее, я ощутила, что вполне могу сесть за руль и самостоятельно добраться до цели. Я подъехала к зданию заводского РОВД в ужасном гневе. Черт знает что. Среди белой дня нападают на ни в чем не повинную женщину, то есть девушку, только потому, что она, видите ли, осмелилась снять квартиру, в которой произошло нечто странное несколько дней назад. В том, что нападение связано именно с квартирой Ирины, я не сомневалась. Видимо, за ней по каким-то причинам мне пока неизвестным следили. То, что у меня в пакете был пистолет, тот самый второй парень проверил. Может быть, кстати, это и была одна из их целей. Может быть, и нет, и они хотели похитить меня, чтобы что-то выведать. Пока ничего понятно не было. А если бы на моем месте оказалась другая, менее подготовленная к подобному обращению дама? Вдруг мелькнула у меня мысль. Невольно почувствовав себя эдакой защитницей своего пола в данной конкретной ситуации, не уронила женскую честь таки. Я без происшествий доехала до здания милиции. С независимым видом хлопнула дверкой своего автомобиля и с высоко поднятой головой гордо вошла в кабинет знакомого мне заместителя начальника заводского РОВД. Павел Петрович Ушаков был, по сути дела, моим единственным знакомым в этом отделе. Павел Петрович, здравствуйте. Шумно дыша, сказала я, открыв дверь кабинета. Добрый день, невозмутимо ответствовал майор Ушаков, подставляя голову с средненькими волосами под слабые порывы воздуха, исходившие от стоявшего рядом с ним вентилятора. А, Татьяна. Господи, каким же ветром тебя занесло-то? Павел Петрович, я много времени не отниму. Мне бы хотелось кое-что узнать по делу о самоубийстве на улице Разина. Ушаков нахмурился, вздохнул. Сложил руки в замок и уставился на меня. — А в чем дело-то? Какое-нибудь частное расследование заказали? — Самое интересное, что нет. Просто это была моя подруга. — Да? — удивленно поднял брови Ушаков. — Но у тебя и подруги. — В жизни всякое бывает, знаете сами. Я решила немного обидеться. — Разве она в чем-нибудь повинилась перед законом? Ушаков почесал щеку, еще раз вздохнул и, глядя в сторону, сказал — — Нет, вроде бы как выходит, что там самоубийство. — Так вы, значит, в курсе этого дела? — спросила я и присела на стул напротив Ушакова. — А как же? — на этот раз решил обидеться Ушаков. — Ты что, нас за лохов, как говорится, держишь? Если заводской РУВД, то самый последний в городе, что ли? — Нет, я ничего такого не имела в виду, извините, Павел Петрович. — Вот то-то! — шутливо погрозил он мне пальцем. — А что ты хочешь конкретно узнать-то? Понимаете, эту самую подругу я не видела уже несколько лет, а вчера узнала, что она развелась с мужем и приехала в город. У кого узнала?» – неожиданно резко прервал он меня. «От нашей общей подруги. Они общались между собой?» «Наверное. А что? И как зовут подругу?» «Я вам это обязательно скажу, попозже. Или вам нужно прямо сейчас?» «Нет, пока не обязательно. Продолжай. Ну, узнала я ее адрес, отправилась сегодня по нему, а там меня ошарашили новостью, что Ирина покончила с собой три дня назад. Но мне очень сложно это представить. Она была совершенно не похожа на человека, который способен сделать такое. К тому же и мотивы мне совершенно неизвестны. Так что я интересуюсь этим делом, что называется в порядке личной инициативы, и никакого другого интереса у меня нет. Клиента тоже нет. Что личная инициатива – это хорошо. Философский заметил Ушаков. «А что, интереса нет? Наверное, тоже хорошо». Неожиданно закончил он. «Так, может быть, по старой памяти дадите ознакомиться с делом?» «А что ознакомиться-то?» Равнодушно проговорил Ушаков. Он порылся на столе, достал кожаную папку, открыл ее и начал читать. Труп был обнаружен в ванной комнате, висящим на веревке, прикрепленной к крюку, используемому обычно для вывешивания белья. Далее... Майор сделал паузу, пробежав глазами по тексту. «Ну, тут идут анатомические подробности». Он вздохнул. Действия производились в присутствии понятых. Адреса, фамилии. Опознание трупа было произведено знакомыми покойной. Подпись. Старшей оперативной группы капитан Николаев. Вот и все. Ушаков захлопнул папку и поднял на меня глаза. «Может быть, все-таки дадите почитать?» кивнула я на папку. «И расскажете, что вы там накопали». Может быть, какие-то друзья всплывут, знакомые. Поговорить с ними, узнать, как она жила в последнее время. Да плохо она жила, Таня, плохо, можно даже сказать аморально. Снова тяжело вздохнул майор. Только всего я тебе сказать не могу. Сама понимаешь, следствие все же идет, поэтому информация закрыта. Хотя все там, по-моему, ясно, самоубийство. У нас есть свидетель, который говорит о том, что твоя подруга была, к сожалению, слишком эмоционально неустойчивой Любовь какая-то у нее была, красивая. Да вот оказалась несчастливой. А женщины, они ведь существа такие странные. Ну, ты, наверное, и сама это знаешь. Ушаков посмотрел на меня из-под лобья и едва заметно усмехнулся. Или к мужикам относятся, как к дойной корове, деньги, мол, давай, и все, никакой любви им не надо. Или уж если влюбятся, так хоть всех святых выноси. Пойдут, понимаешь, на все, вплоть до преступления. Вот у меня в прошлом году случай один был. — Но здесь же... — прервала я его. — Правильно. А здесь дошло до суммы Разница, между прочим, небольшая. Это тоже, кстати сказать, преступление. Если не перед законом, то перед Богом. Майор перекрестился, вместо иконы выбрав сейф, стоявший рядом с его столом. — А что за свидетель, про которого вы говорили? Как его имя? — не унималась я. Ушаков вдруг нахмурился и, повертев в руках авторучку, спросил. «Зачем тебе это все? По крайней мере, сейчас. Мы разберемся, а потом, когда закроем дело, то я все тебе сообщу. Из-за хорошего отношения к тебе. Или, как ты говоришь, по старой памяти». «Павел Петрович». «Что, Павел Петрович?» — повысил голос Ушаков. «Мы здесь тоже, кстати говоря, работаем. Между прочим, в более жестких условиях и за меньшую плату» в отличие от вас, частных детективов. Кто его знает, может, там действительно не самоубийство, а может быть, этот самый тип, которого она любила, ее прикончил. Пока следствие не закончено, я и этого не исключаю. Нет, Танечка, мы сами разберемся. А потом встретимся с тобой за чашкой чая». Ушаков ударил руками по столу, как бы давая мне понять, что разговор по принципиальному вопросу окончен и с нелучшим для меня результатом. «Хорошо, Павел Петрович, убедил ты меня насчет самоубийства. А теперь послушай меня». Я неожиданно перешла с ним на «ты». Вот эту интересную вещицу я обнаружила в квартире своей подруги и положила перед ним полиэтиленовый пакетик с белым порошком. Ушаков хмуро смотрел на пакетик где-то с полминуты. Потом поднял на меня глаза. «И еще», — добавила я, — «сегодня при выходе из подъезда, где она проживала, на меня напали». Еле-еле сумел уйти. Ушаков нахмурился пуще прежнего и уставился в стол. «Приметы нападавших помнишь?» — мрачно спросил он. «А, что приметы?» — в сердцах воскликнула я и махнула рукой. «Таких, как они, целая куча бродит, особенно в вашем заводском районе, где любой пацан стрижется под лысого и воображает себя крутым. Типичные гоблинги с голодовыми цепями на шее, в майках и тренировочных штанах, совершенно не запоминающиеся личности». Ко всему прочему, я уж совсем не ожидала, что такое может случиться, и поэтому не сумела поступить, как обычно. Едва успела от них удрать, честно говоря, и сразу к вам, между прочим». «Угу, угу», – майор кивал, по-прежнему рассматривая пакетик с порошком. Он медленно протянул руку к селектору и нажал на кнопку. «Фокин, зайди ко мне», – резко произнес Ушаков. «Почему-то я уже почувствовала себя лишней». Спустя некоторое время в кабинете появился невысокого роста крепыш с каким-то пуленепробиваемым лицом. По крайней мере, мне так показалось. — Сергей, это надо проверить, — сказал майор, подвигая к нему пакет с порошком. — Ого! — коротко ответил Фокин, взял пакет и вышел из кабинета. Спустя полчаса, в течение которых я безуспешно пыталась вытянуть из майора какую-нибудь информацию по делу, Фокин явился обратно и коротко доложил. — Героин, Очистка средней паршивости. Возможное происхождение Чечня. В прошлом месяце была партия с грозненского заводика младшего Басаева. Очень похожа Что ж, ничего удивительного в этом не было. Я с самого начала подумала именно так. Странно было другое. Личность Ирины и содержимое этого пакетика у меня в голове стыковались плохо. Хотя, с другой стороны, много времени утекло с тех пор. Многие вполне могли за эти годы поменять свои ориентиры. Что касается Ирины, она всегда стремилась к красивой жизни, а стремление это иногда может привести на такую скользкую дорожку. «Ну что, получается, что наркоманкой-то была твоя подружка?» Вдруг почти весело сказал Ушаков, прерываемая о мысли. «Почему это получается?» – с вызовом спросила я. «А как же пакетик? Сама знаешь, что в состоянии наркотического опьянения любое возможно». Обколются, обкурятся, испугаются жизни и в петлю сразу, чтобы больше не бояться никогда и никого. И тут до меня дошло, что по весу героина было явно многовато, чтобы держать его у себя. Слишком уж большая доза, такая обычно проходит в милицейских протоколах, как в особо крупных размерах. Я прикинула возможную стоимость героина. Под две штуки баксов тянет, не меньше» поэтому под категорию простого наркомана Ирина уже не подходила. Если это, конечно, пакетик был ее. «Так что, Таня, спасибо тебе, что называется, за сигнал», снова вывел меня из задумчивости майор Ушаков. Этой фразой он сразу не извел меня до какого-то активиста добровольной народной дружины. Видеть во мне коллегу он почему-то отказывался. «Тем более, что я отвечаю в отделе за борьбу с наркотиками», продолжил майор поэтому мне тоже надо как-то продвигаться по служебной лестнице и раскрывать преступления Тебе-то я так понял, за это дело никто не заплатит. А я с твоей подачей сейчас получил, возможно, очередной висяк и большущий геморрой». Взгляд майора стал жестким. «Ну ладно, мне не заплатят», — согласилась я. «Но разве все можно мерить деньгами? Не всегда же мы работаем только ради них». Майор ухмыльнулся и не нашелся, что ответить. В этот момент активизировался селектор, и вялый женский голос сообщил, что майора Ушакова срочно просят зайти к начальнику отдела. «Извини, Танечка, дела. Я на службе». Тут же поднялся он с места. «По окончании расследования все материалы тебе предоставлю, но сейчас извини». «Хотя бы протокол вскрытия тела можно посмотреть?» Попробовала еще подергаться я, хотя было ясно, что разговор закончен. «А это не ко мне». «Это в суд судмедэкспертизу обращайся, разрешение я тебе выпишу», равнодушно сказал майор, приглашая меня жестом к выходу. Весь его вид говорил о нервозности и нетерпении. Разумеется, служебное рвение прежде всего, но почему-то меня это привело в состояние крайнего раздражения, и я вышла из кабинета, даже не попрощавшись с Ушаковым. Впрочем, он не особенно расстроился из-за этого и заспешил по направлению к кабинету начальства. Даже не спросил, буду ли я писать заявление по факту попытки нападения на меня. Я вышла из здания РОВД в еще более поганом настроении, чем когда туда заходила. Слишком уж много разных бед свалилось на мою бедную голову этим днем. Информация о смерти подруги, обнаружение наркотиков и оружия, нападение на меня в подъезде ее дома и, наконец, очень радушная встреча в РОВД. Уже было слишком поздно предпринимать еще что-либо, относящееся к делу. Решив, что с утра завтрашнего дня я отправлюсь в суд медэкспертизу я направилась к Кате Семеновой, чтобы рассказать ей о событиях, о которых сама узнала утром. Разумеется, я рассчитывала одновременно вытянуть из нее какие-нибудь неизвестные мне подробности из жизни Ирины Лейкиной за последние годы, ведь именно Катя сообщила мне о ее приезде и дала адрес. Катя встретила меня крайне удивлённо. Мне даже показалось, что она не особенно рада меня видеть. Впрочем, это легко объяснилось. В гостиной на диване перед телевизором сидел молодой симпатичный парень, который при моём появлении сделал движение бровями вверх и с акцентом сказал «Здравствуйте». Я сразу поняла, что это и есть тот самый Вацлав, который в настоящее время усиленно обрабатывается белокурой пышногрудой Катей с целью создания прочной выездной семьи, основывающейся на нерушимом славянском братстве русских и чехов. Поздоровавшись с ее избранником, я потрясла Катю новостью, сказав ей о том, что Ирки лекиной больше нет. У Кати округлились глаза, отвесла нижняя губа, а сама она прислонилась к косяку двери. Наверное, и я выглядела не лучшим образом, когда сегодня утром узнала об этом. Дав ей опомниться после первоначального шока, я взяла ее за плечи и повела в другую комнату. Катя устала, опустилась на кресло и как-то нервно меня спросила. Как это случилось? Сама пока точно не знаю. Но вроде бы все говорит за самоубийство из-за какой-то неразделенной любви. Ее уже похоронили? Да, наверное. Она умерла четыре дня назад. У вас беда, вмешался в разговор Вацлав. Кто-то умер. — Да, — ответила я, — наша с Катей институтская подруга. Покончила с собой из-за какого-то мужчины. — Странно, — тихо сказала Катя. — Никогда Лейкина не давала повода думать, что из-за какого-то мужика может потерять голову, а тем более удавиться. — Я того же мнения, но факты налицо. Завтра поеду в суд медэкспертизу, может быть, что-то выясню дополнительно. — Ты что думаешь, что... — Лицо Кати стало напряженным. — Что ее могли убить? — — Катя, ты же знаешь, что меня профессия обязывает! — вздохнула я. — Потом еще кое-что, — вспомнила я предостережение гадальных костей, — заставляет меня придирчиво отнестись ко всем этим версиям. — Что именно? — с любопытством посмотрела на меня подруга. — На меня напали, когда я выходила из подъезда, где жила Ирка. Нашлась я с ответом, не желая распространяться о своих паранормальных советниках. Катя прижала руки к лицу и с ужасом посмотрела на меня. «Нет, не пугайся, ничего страшного не произошло. Я часто попадала в такие передряги. Сделай лучше кофе с бутербродами, а то мозги уже совсем не варят после всех этих событий». Сидевший до сих пор молча Вацлав вызвался сам угостить меня кофе и исчез на кухне. Когда мы остались вдвоем, Катя шепотом спросила. «Ну, как тебе, Вацлав?» Я пожала плечами. Действительно, что можно было сказать, услышав две фразы, которые этот чех произнес за время нашего разговора? Впрочем, ничего себе мужчинка. Хотя физиономия могла быть и более осмысленной. Как-то не чувствуется в нем представитель европейской культуры. Я ожидала увидеть нечто более импозантное. Иностранец все-таки. Классный парень. Тем не менее, одобрила я и тут же перевела разговор на тему, более интересовавшую меня. Ты когда последний раз видела Ирину? «Месяца два назад. Что она тебе рассказывала о своей жизни?» «Что с мужем разошлась?» – скептически покривилась Катя. «Потом, что мать умерла где-то с год назад. Теперь у нее здесь, в лесных горах, только тетка с дядькой. У них какой-то ребенок ее сейчас и живет». Она говорила, что с ребенком, мол, нельзя в городе выбиться в люди, потому что мешает он. приплачивал наверное, родственникам, помогала, иначе бы они и не стали напрягаться. А где же она деньги зарабатывала? Случайно, не знаешь?» Катя тяжело вздохнула. «Тут она, кажется, что-то скрывала и не договаривала». Выдержав некоторую паузу, ответила Катя. «Намекала на какого-то любовника? Раз. Потом на какие-то подработки? Два. Но когда я спросила в лоб, где она работает, ответила, что временно нигде. Жизнь сейчас такая тяжелая, что не устроишься. Короче говоря, у меня создалось впечатление, что она немножко темнила». «Хотя не всем же работать частными детективами», – махнула она рукой. «Ну, в общем, дело ясное, что дело туманное», – констатировала я, и эта моя фраза совпала по времени с возвращением в комнату пана Вацлова, который на подносе, как заправский кёльдар, принёс две чашки кофе и тарелку с маленькими бутербродиками. Я уже было хотела выложить Кате про то, что нашла в квартире Ирины наркотики и пистолет, но потом почему-то раздумала, зачем ей об этом знать. Больше ничего существенного Катя мне не сказала. Тем более, что ее внимание, несмотря на испытанный шок, все-таки постепенно переключалось на Вацлава. А тот явно заскучал, слушая не до конца понятную ему историю о нашей подруге. Во-первых, он ее просто не знал. А во-вторых, с русским языком у него были некоторые проблемы, и понимал он не все. Я пробыла у Кати еще с полчаса. Общение было довольно вялым, хотя Вацлав и пытался как-то его оживить, но у него это плохо получалось. Наконец я засобиралась уходить и попросила Катю дать мне адрес родственников Лейкиной в лесных горах, если она его, конечно, знает. Мне повезло. Оказывается, Ирина в свое время дала этот адрес Кате на всякий случай. Мы распрощались с каким-то чувством неловкости. Было видно, что как не расстроила Катю смерть Лейкиной, свои собственные интересы ей были ближе и на нынешний момент они сконцентрировались на Вацлаве. Домой я вернулась совершенно разбитой. День выдался каким-то уж слишком напряженным, на улице стояла жара, и все это способствовало тому, что у меня жутко разболелась голова. Я достала упаковку цитрамона и ухнула в себя сразу ударную дозу – три таблетки. Почувствовав, что все равно не в состоянии думать, я повалилась на диван и уснула. Пробуждение наступило от того, что я почувствовала жуткую духоту. Оказалось, что я не опустила с вечера жалюзи на окнах, но закрыла сами окна, поэтому утреннее солнце палило теперь прямо в лицо. Ко всему прочему, почему-то нос у меня оказался заложенным, как при начинающейся простуде. Все как-то некстати, раздраженно подумала я, поднимаясь с кровати и направляясь на кухню. Голова, конечно, у меня больше не болела, Однако воспоминания о том, что случилось вчера, невыносимо тяжким грузом лежали на душе. Было уже пятнадцать минут одиннадцатого. Проспала я таким образом довольно долго. Давно надо было выезжать из дома и развивать свое импровизированное, возникшее почти на пустом месте, расследование. Непонятно почему, но ехать никуда не хотелось. Это, конечно же, никоим образом не было связано с тем, что за мои хлопоты мне никто не заплатит. Такое нередко случалось со мной и при наличии платежеспособного заказчика. Просто организм настроился на отдых. Еще вчера с утра я планировала уговорить свою подругу, которую не видела много лет, съездить со мной на недельку на море. А тут такие дела. Завтрак не развеял пессимистического умонастроения. Все по-прежнему раздражало меня. Духота в квартире, жарища на улице, какая-то неустроенность в жизни, бардак в комнате. «Может быть, домработницу завести?» — мелькнула мысль. «Сама я не в состоянии поддерживать порядок в доме. Слишком много дел и слишком много энергии уходит на общение с людьми, с которыми общаться абсолютно не хочется. А тут ходила бы по квартире какая-нибудь толстая женуария в цветастом переднике или лучше белозубый мулат в ярких плавках». Я отмахнулась от этих глупых мыслей. Короче, надо было действовать. Или самостоятельно или вынужденно, как это иногда происходило со мной, как, например, вчера с этими парнями в подъезде Лейкиной. Нет, всё равно их достану, подумала я и сжала кулаки. Да, вот она мысль. Вот он, этот мотив, который побудит меня разозлиться, подняться и поехать в суд-медэкспертизу. Чуть взбодрившись, я привела себя в порядок и вышла из дома. В городской суд-медэкспертизе я нашла своего старого знакомого, Женю Александрова и попросила достать протокол вскрытия тела Ирины Лейкиной. Тот порылся в россыпях папок, в шкафах и, наконец, выдавил. Такая у нас не значится. «Как не значится?» — удивилась я. «У меня стоит пометка, что родственники не разрешили вскрытие». Я хмуро посмотрела на судмедэксперта. Мои подозрения, что дело тут нечисто, еще более упрочивались. «А разве так может быть?» «Почему же нет?» — равнодушно пожал плечами Александров. Менты настаивали, вроде бы и так ясно, что самоубийство, чего тут огород городить. А родственники уперлись, мол, никаких вскрытий. Ну, мы и послали это дело подальше. У нас и без того работы хватает. Вон все помещения забиты этой работой. И он показал рукой куда-то вглубь мрачного учреждения, где он имел счастье работать. У народа денег нет, бывает, что и похоронить не на что. Так что у нас с клиентами сплошной завал. Бесцветные глаза Александрова уперлись в меня мутным взглядом, и я почувствовала, что ему в самом деле абсолютно все равно. И то, что я появилась у него, и то, что не проводилось вскрытие, и вообще он явно устал от работы. Я вяло попрощалась с ним и пошла к выходу. «Таня!» — вдруг остановил меня голос судмедэксперта. «Подожди!» Видимо, он почувствовал некий холодок нашей встречи и решил смягчить впечатление. Все же несколько лет назад мы весьма тесно общались друг с другом. «Там еще один нюанс», – небрежно сказал он, подходя ко мне. «Какой еще нюанс?» – сразу же заинтересовалась я, быстро обернувшись. «Дело в том, что у нее оказались родственники какие-то вообще ненормальные в этом плане. Ну, в смысле отношение к смерти и дальнейшему путешествию мертвого тела и души в космическом пространстве». Он поиграл руками в воздухе и шумно выдохнул. Нетрадиционно они у нее, передовые, я бы сказала. Не поняла. В общем, они настояли на кремации тела. Кремации? Удивилась я. Ну, ты же знаешь, у нас недавно открылась эта контора. Дело в том, что мертвецов в городе до хрена и больше. Перенаселенность, живым-то жить негде, а тут еще и кладбище до неприличия разрослось. Короче, надо уплотняться, решили наверху. Но, наверное, эта услуга дорого стоит, удивилась я. «Сейчас дорого, потом не знаю, как будет». Женя снова придал лицу уставшее и индифферентное выражение. «Но, надо понимать, твоя знакомая была из богатеньких, если смогла на такое подняться. Вернее, не она, конечно, а ее родственники». «Да вроде не похоже», задумчиво произнесла я. а Женя махнул рукой. «Сейчас людей не поймешь. Бывает, что ходят, как бомж, затрапезный, в майке с желтыми разводами и ботинках десятилетней давности а потом выясняется, что у него денег немерено. И наоборот. А может, просто у родственников крыша поехала на почве самоубийства, и они решили такой нестандартный фортель выкинуть? Всякие там религиозные или еще какие соображения. Потом, может, они вообще кришнаиты какие-нибудь. У всех крыша едет, у кого на чем. Александров снова махнул рукой, явно демонстрируя свое скептическое отношение к живым людям вообще, и в частности к тому, чем они наполняют свою жизнь. В принципе, это было понятно, поскольку Женя привык иметь дело в основном с людьми мертвыми, которых он воспринимал одинаково, в отрыве от их социального статуса, пола, возраста и прочих индивидуальных особенностей. «Ладно, спасибо тебе за уточнение», – поблагодарила я его. Александров манерно сделал мне ручкой, состроил скептическую мину и повернулся в сторону своего стола. Я вышла из кабинета и задумалась что ж если все так как говорит александров то встретиться с родственниками ирины просто необходимо и сделать это надо как можно скорее